Глава 3. И вот он стоял в прихожей и удивлялся, что никак не может ни на что решиться. И это после того, как он так решительно простился с врачом. Через несколько часов он встретится с женой и сыном. Как? Заберет Давида из детского сада, словно ничего не случилось. А как быть с Улой? Сначала промолчать и рассказать обо всем только после ужина, уложив Давида спать. Сидя с ней на диване, обняв ее за плечи, за бутылкой вина, перед горящим камином. Прощаясь с врачом, он проявил решимость и сделает то же самое в отношении жены и сына. Ему не должно помешать то, что он уже не знает, кому себя причислять, к живым или мертвым, не понимает, как теперь относиться к самому себе. Он снял плащ, сварил кофе и сел на диван гостиной. Он знал... То, что сказал врач, еще не дошло как следует до его сознания. Так было всегда. Когда от него ушла первая подруга, его первая любовь, он только через несколько дней осознал, что ее больше не будет в его жизни, что он больше не увидит ее, не будет с ней говорить, прикасаться к ней, спать с ней. Лишь тогда он почувствовал боль и печаль. Нечто подобное он испытал и после успешной защиты диплома, когда он, лучший студент курса, почувствовал радость только через несколько дней. До этого он боялся верить в успех, ждал, что экзаменационная комиссия сообразит, что ошиблась и вот-вот исправит свою оплошность. Иногда эта заторможенность ему помогала. Он не реагировал эмоционально на неожиданности, на провокации, на кризисы, И все принимали это за хладнокровие, хотя это был вовсе не самоконтроль, а просто отсутствие чувств, которые появлялись позже. Часто на него обижались за его запоздалую радость по поводу подарка, признания в любви, ярких интимных моментов. Он даже начал задумываться, все ли с ним в порядке, стал подозревать себя в бесчувствии, в том, что просто не знает, какие эмоции положено испытывать в определённых ситуациях и выражает их сообразно случаю. А что положено испытывать в его ситуации перед лицом смерти? Ему было 76 лет, и, конечно, в последние годы он не раз задумывался о смерти. По профессии он юрист, а его главным увлечением была история. История права и история вообще. Умирать ему не хотелось, потому что он не узнает, как все пойдет дальше. Дойдет ли до войны между Америкой и Китаем, если да то, кто победит, что будет с Европой и с Германией, что будет с человечеством в условиях глобального потепления? На бессмертие он не претендовал, но был не прочь продолжить существование каким-нибудь способом, который позволил бы ему следить за развитием событий и наблюдать жизнь в будущих столетиях, так же, как в прошлых. С другой стороны, смерть избавила бы его от необходимости видеть, как отмирают леса и поднимается уровень мирового океана. Как кончается эра демократии, и люди снова жаждут тоталитаризма. А иногда его охватывал удушающий страх небытия, вечного холода. И ему становилось стыдно. Небытие есть небытие. Зачем же бояться того, чего нет?